Глава третья Мисс Байсю, с которой мы так и не увиделись, настолько встревожилась, словно искала пропажу. Хмель еще не выветрился из моей головы, а телефон уже зазвонил. Она сказала, что из-за смены времен года отцу пришлось увеличить дозу лекарства, или, лишь глядя на то, как он медленно проваливается в сон, она нашла в себе силы позвонить. Спросила, как давно я вернулся, напился ли, и кто был в той машине. Она не могла спокойно смотреть, как меня увозят прочь. Я подумала, что тебя похитили два негодяя. Обе фотографии сделаны у твоего дома? О, тот самый дом. Ты с первого взгляда его узнаешь. Фотографию цветущей вишни снял в прошлом году мой отец. Он каждый март делает несколько снимков цветения на память. Меня интересует вторая фотография. Разве вишни на ней уже нет? Но куда она пропала? В прошлый раз, когда я вернулась домой, даже испугалась, что ошиблась воротами. На земле все уже убрали подчистую, и весь двор засадили канатником расписным. Канатник расписной, декоративный кустарник, отличается яркими цветами. И еще так самодовольно сказали мне, что двор стал больше. Теперь цветы будет видно каждый день. Я пошла и спросила рабочих. Они сказали, что когда копали у корней вишни, оказалось, те полностью сгнили. Предположили это от того, что её очень долго поливали соленой водой. «Ты оставила этот снимок. Для меня это как-то слишком». Она молчала очень долго, и вдруг начала задыхаться от слез. «Вся жизнь моего отца в этих двух снимках, которые с вишней и без. Наверное, так с каждой человеческой жизнью. А фотографии я оставила тебе для сравнения. Вовсе не хотела вызывать у тебя сочувствие». Мало-помалу успокоившись, Она упомянула о деле прошлого месяца, когда отказалась от приглашения на совместную выставку фотографий. «Я как раз поэтому торопилась тебя найти. Теперь и вишни, которой он больше всего гордился, у него не осталось. Разве можно еще и от выставки отказаться? Я быстренько заполнила дополнительное согласие, и сейчас как раз выбираю фотографии для выставки вместо него. Мне тут пришло на ум. А что, если ты поучаствуешь в каждой фотографии, лично напишешь несколько иероглифов? Это разом все поменяет. Причем самым чудесным образом. Кто знает, вдруг для него это станет лучшим лекарством? Ну конечно, это было бы слишком чудесно. Положив трубку, я так ей сказал. На снимке двор семьи Ло выглядел совсем пустынным. Только черная черепица да белые стены выглядывали из-за верхушек деревьев, как будто испытывая мою память. Помню ли я еще ту вишню? В тот год. Дзюдзи впервые в жизни нажала на кнопку затвора, и тот ослепительно-красный миг, когда вишня распустилась во всей своей красе, расцветил ямочки на ее щеках. Я все еще помню, как она стояла во дворе и снимала, а кряжистые ветви тянулись за стену и затем исчезали. Когда Мин каждый день поливал корни вишни соленой водой, разум его, должно быть, оставался ясным. Хотя заболел он и не из-за вишни, Это не мешало ей оставаться символом смертельной красоты. Всё увядает и опадает из-за ее цветения. Ло сам понимал это лучше всех. Это он в душевном смятении столкнул себя в бездну. Как бы там ни было, этот снимок, считай, передает скорбную новость, возвещает о начале трагедии, что уже отболело. И всё же, пусть даже я согласился бы подписать фотографии для выставки, навряд ли у меня хватило бы духу столкнуться с каждым его снимком. Разве всюду, где он, Лои Мин, проходил, не осталось следов дзюдзы, завредшей туда по ошибке? Она пряталась по ту сторону объектива, затаив дыхание в ожидании прекрасного вида, возведенного наставником, полное восхищение к нему. Ее лицо, как и моё, светилось чистотой и доверчивостью, и она совершенно не замечала, как он стар в своем одиночестве, что в любой миг чужая молодость может стать для него невыносимой. «Как же обидно! Когда-то такая великолепная вишня, вишня моего заклятого врага!» Я протрезвел, и боль в моем сердце как будто стала утихать, хотя исчезновение вишни навлекло на меня еще большую печаль. И ясно же, что надеждам мисс Байсю не суждено сбыться. Как она могла об этом подумать? Где уж мне отыскать внутри себя столь великую добродетель, чтобы простить его? разве это не похоже на то что от меня требует посреди океана ненависти записать слова любви я перевернул снимок на котором вишни уже не было и оставил всего одну строчку из ночного монолога враг разбит во сне и вишня распускается у изголовья записав эти слова я от чего-то решил что смогу покинуть тутовые рощи где бушевали невзгоды враг разбит без единого солдата и прекрасная вишня распустилась наконец для одного меня. Тутовые рощи, где бушевали невзгоды. От выражения «где было синее небо, там ныне тутовые рощи». Образно, в значении превратности судьбы, житейские невзгоды. Какое же удовлетворение мне это принесет! Но когда я забрался на антресоль и улёгся там, Все мои мысли занимала лишь та предрассветная пора и Дзюдзи снова искала что-то в темноте. Ее багаж был совсем легким всего лишь пара комплектов одежды разве могла она прожить с этим При мысли об этом мои глаза снова заслали слезы Мне пришлось опять слезть в центре соли и подойти к столу где я продолжил в оцепенении разглядывать фотографию а затем в горестном неведении о том, сколько времени я так простоял я взял, Да изорвал ее в клочья.